Часть 2. Глава 5. Город Амазон В июне 2013 года Линди исполнилось 63. Она ехала в своем подержанном автофургоне Эльдорадо в кемпинг Джанкшн, расположившийся в 3 километрах от восточного входа в ее национальный парк. Здесь началась ее новая жизнь трудопутника в окружении лугов с полевыми цветами, сверкающих ручьев. Светлых сосновых лесов с живительным горным воздухом и видом на снежные пики Сьерры, как с открытки. Как новичку в California Land Management ей предстояло трудиться 30 часов в неделю за 8,5 долларов в час. При такой ставке, даже если бы Линде удалось убедить работодателя, нанять ее на полный день по 40 часов в неделю в течение года без отпуска, ее годовая зарплата составила бы 17 тысяч. 680 долларов без бонусов. Ленда была только в полудне пути от строительного магазина в Лейк-Эльсинор, где она работала кассиром, но дикая природа представлялась ей совершенно иным миром. Ее новая работа смотрительницы лагеря была полной противоположностью очереди на кассу в желтоватых огнях гипермаркета. Эта должность представлялась ей чем-то совсем не похожим на работу в ресторанах, на стройках, в казино или офисах, везде, где она продавала свое время за деньги. Больше всего ей нравилось, что теперь она будет получать зарплату и не платить за аренду. В лагере не имелось привычных удобств, но ее куратор одолжил ей генератор и каждый вторник присылал цистерну с водой, чтобы она могла наполнить свой баллон вместимостью 208 литров. Теперь она покупала только еду, топливо для генератора и пропан для плиты. Линда была в приподнятом настроении. В лагере «Джанкшн» работы не перегружали. Тринадцать участков на его территории обслуживались по принципу «кто первый приехал, к тому первому подошли». Это исключало суматоху с резервированием и многочасовой бумажной волокитой. Да и туалетов, нуждающихся в чистке, было всего два. На это время Линда согласилась курировать еще один небольшой лагерь поблизости, у озера Тиога. Линде нравился социальный аспект новой работы. Здесь можно было общаться с постояльцами лагеря. Одним из ее любимцев стал одинокий 69-летний скалолаз, которого она знала как «Мистер Браун». Он прошел по всем популярным маршрутам в Йосемити, рыская по скальным массивам в поисках древних анкерных столбов, которые начинали ржаветь. На них альпинисты закрепляют страховку, и если они выйдут из строя, То последствия могут быть катастрофическими. Каждый раз, когда мистер Браун находил поврежденные столбы, он вытаскивал их и устанавливал новые. Он сказал Линде, что 15 лет посвятил этой работе. «Какие рюкзаки он таскал!» — восхищалась Линда. «О, Боже, просто гигант, а не человек!» Восхищаясь его добротой и выдержкой, она беспокоилась за него. «А ты не боишься упасть и разбиться?» — спрашивала она. «О, нет!» — грубовато-погорски урчал Браун. «Я знаю, что делаю». Еще на работе Линда познакомилась с пожилой путешествующей парой Билли и Хелен Аутло, кочевниками-ветеранами. Когда они упомянули, что ищут работу смотрителей лагеря, Линда представила их своему руководству. Вскоре они заступили на ее место у озера Тиога. Примерно в то же время Линда поняла, что работа смотрителей подходит не всем. Один ее коллега, бывший пограничник, настаивал на ежедневных обходах с оружием. «Он вбил себе в голову, что без пистолета ему не жить», — говорила Линда. «Но работник лагеря не может носить оружие. В национальном парке такого не потерпит». И ему пришлось уйти. Лето Линды в Юсемецком парке шло гладко до середины августа. А потом какой-то охотник-одиночка развел небольшой костер из сучьев и сосновых иголок, что тогда было незаконно, чтобы разогреть суп и сжечь мусор из рюкзака. Он выслеживал оленя в далеком каньоне Клейвер-Ривер в национальном лесу Станислава, который находился в 80 километрах к западу от лагеря Джанкшн. Когда угли упали на сушняк, начался третий по величине пожар в Калифорнии. За следующие два месяца кольцо пожара охватило территорию в 17 раз превышающую размеры Манхэттена. К сентябрю, когда лагерь заволокло дымом, для Линды настало время пуститься в путь. Она попрощалась со всеми и поехала на север в Фернли, чтобы присоединиться к Амазон Кэмперфорс. Это была вторая сезонная работа, на которую она подавала заявку. На парковках вокруг склада уже кипела жизнь, и все места оказались заняты временными рабочими. Места было крайне мало, и сотрудники Amazon во время инструктажа рассказывали участникам Кэмперфорс, что компания планирует купить участок земли поблизости, чтобы создать свою парковку. Линда не бронировала место заранее. Большую часть лета она провела без телефонной связи и интернета. В 37 километрах к юго-востоку от склада Она нашла стоянку для автофургонов под названием Сейдж-Валли, огороженный забором, засыпанный гравием участок неподалеку от шоссе в фалоне украшенный тополями и пропитанный испарениями от окрестных коровьих пастбищ. Там тоже все уже было забито участниками Кэмперфорс, но Линде удалось убедить добросердечного менеджера, чтобы тот выделил ей место. Пока не начался сезон продаж 2013 года, Амазон разослала последний выпуск электронных писем для перспективных сотрудников. На первой странице июньского выпуска значилось «Кэмперфорс. Ценность дружбы». Брошюрки для смотрителей лагеря вторили ему в том же задушевном тоне. На их страницах тяжелая физическая работа превращалась чуть ли не в отпуск. «Возможность завести новых друзей на вес золота», — восторженно пели рекламные строчки. Денежное вознаграждение один из главных стимулов устраиваться на работу, но дружба также вверху списка. Каждый год мы становимся свидетелями того, как возникают новые дружба и отношения, которые продолжатся и после того, как с парадом ФАР участники программы покинут Амазон. Мартовский выпуск выглядел совсем иначе. В разделе "Готовьтесь войти в историю в 2013" м рекомендовалось заранее начать заниматься фитнесом, и поднималась тема некоторых трудностей, связанных с возрастом. Вот цитата из этого раздела. Физическая и моральная подготовка будет для вас лучшим подспорьем в разгар сезона продаж на Amazon. Крайне важно приезжать к нам физически подготовленными. Если вы не тренируетесь регулярно, Проконсультируйтесь со своим врачом по поводу общей физической подготовки и приступайте к занятиям. Вот вариант, который не потребует от вас вложений. Выходите на улицу и гуляйте. Ходьба – отличное упражнение. Это ничего не стоит, а для ваших суставов это более щадящая подготовка, чем фитнес-программы. Прежде чем выйти на прогулку, разогрейте мышцы и потянитесь – Эксперты утверждают, что когда мы становимся старше, уровень коллагена в организме меняется, и это ограничивает нашу подвижность и пластичность». Конец цитаты. В апрельском издании упоминались некоторые трудности, связанные с физической нагрузкой. Под заголовком «Чего стоит ждать после первых нескольких недель участия в программе Amazon Camper Force» было написано следующее. «Первые несколько недель на Amazon» могут показаться вам суровыми. Объем поставок, сокращение, которое выглядит как особый язык, ручные сканеры, которые работают так, словно обладают своим разумом, на первых порах сбивают с толку. Статьи о том, как Amazon обращается со своими сотрудниками, с 2011 года попадали на первые полосы газет. Примерно в это время исследования «Аллентаун Морнинг Кол» Показало, что трудились они в буквальном смысле в патагонных условиях. Когда температура превышала 40 градусов на складе amazon в свиле менеджеры из страха, что каких-нибудь товаров потом не досчитаются, не открывали двери на улицу. Вместо этого, по словам корреспондентов, они наняли врачей, чтобы те дежурили на скорой снаружи, чтобы вытаскивать потерявших от жары сознание работников на носилках и в креслах. Сотрудники также утверждали, что их заставляли перевыполнять план. Сами они называли эту стратегию стресс-менеджментом. Amazon в реальном времени проводит мониторинг продуктивности сотрудников, анализируя данные, поступающие с подключенных к сети ручных приборов, которыми служащие сканируют товары. Лаура Грэм, которая работала в Кемперфорсе сортировщицей на складе в Кофе-вилле, рассказывала мне, что каждый раз, когда она сканировала товар, На устройстве включался счетчик. Он показывал, сколько секунд ей нужно, чтобы дотянуться до следующей коробки. Она как будто переходила на следующий уровень в видеоигре. Также отслеживалась, удается ли ей отсканировать положенное количество товара в течение часа. Когда один раз она случайно зашла не в тот проход и потеряла более пяти минут, к ней явился руководитель и отчитал ее. Помимо психологического давления Лауре приходилось нелегко из-за того, что ее тело противилось требованиям устройства, которое указывало, как ей проходить от 16 до 32 километров в день по бетонному полу площадью 85 тысяч квадратных метров за 11 долларов 25 центов в час. «Неописуемый ужас», — говорила она. «У меня начались сильные боли в стопах». Итог. Подошвенный фасциит. Не помогли и новые стельки в ботинках. Чтобы справиться с этим, ей приходилось принимать по две таблетки ибупрофена посреди ночной смены, которая длилась с 17.30 до 3.30, и еще две по ее окончании. На выходные она старалась давать ногам отдых и лежала почти весь день, вставая только в душ и туалет. Однако все эти слухи о складах не испугали Линду. К тому же ей было не привыкать к тяжкому физическому труду. «Я работала на стройке и была официанткой в баре, где приходилось труднее, чем на стройке», — вспоминает она. «Чего мне бояться?» К тому же она только что приехала из лагеря, находившегося более чем в 2700 метрах над уровнем моря. А такая подготовка, считала Линда, чего-нибудь достоит. Когда началась первая неделя, Линда прошла инструктаж по технике работы И безопасности. Она узнала, что ее определили в разгрузчике. Это те, кто раскладывает по полкам только что приехавший товар. Чтобы познакомиться со спецификой работы, она пошла на техническое обучение, так это называлось на языке компании. Разгрузчики толкали тележки, загруженные желтыми пластиковыми бодейками с новыми товарами, баулами на местном сленге, по проходам, образованным многочисленными стеллажами которые немного напоминали библиотечные и на которых хранится ассортимент «Амазон». На языке компании это сортировочные отсеки. На каждой полке стоят пластиковые разделители. Пространство между ними называется ячейками, и разгрузчики постоянно ищут свободные места, чтобы положить туда товар. Перед тем, как выгрузить его, разгрузчик должен посвятить ручным сканером на штрих-код ячейки а также отсканировать то, что собирается туда положить. Дело идет медленно, потому что работникам приказывают раскладывать одинаковые товары из одной партии по разным ячейкам, чтобы они расползлись по всему лагерю, а не копились в одном месте. Из-за этого еще труднее сортировщикам, которые бегают по проходам и собирают заказы. «Странно», — говорила Линда, вспоминая, как хаотично располагались товары, которые могли бы лежать в одной ячейке. Тормозная жидкость, детское питание, тени для век, книга, скотч, чего там только нет. Линду ввели в курс дела, и первая ее неделя завершилась тем, что amazon называет «усложнением работы» — серией 12-часовых смен, во время которых новички привыкают ходить по бетонному полу, чтобы заниматься этим по 10 часов и дольше, когда закончится инструктаж. Линда попросила, чтобы ее назначали на ночные смены. На них ставка была на 75 центов выше и составляла 12 долларов 25 центов в час плюс сверхурочный. «Я хотела заработать там все деньги, какие только могла», — говорит Линда. Ее график утвердили. Она работала с 18.00 до 4.30, с двумя 15-минутными перерывами и одним получасовым, чтобы быстренько пообедать. «Я спала весь день», — добавляет она. «Серьёзные изменения в жизни». Линда вставала после полудня. Обычно у нее оставалось трехчасовое окно, чтобы убраться в машине, приготовить еду и выгулить своих собак на парковке. Затем она опускалась в 25-минутный путь до склада. В начале каждой смены Линда надевала оранжевый светоотражающий жилет и шнурок с электронным пропуском. Хватало только что зарядившиеся батарейки для сканера и отправлялась на летучку — собрание, где работники просто стоят, а заведующие монотонно озвучивают задачи на смену. Затем она заступала на склад, сканируя штрих-коды и раскладывая по полкам тысячи коробок. «У тебя есть тележка с 14-ю бодейками китайской фигни», — рассказывала она мне. «Печальнее всего было то, что я отлично знала». Половина этих вещей вскоре окажется на свалке». Это ее очень расстраивало. «Я не могла не думать о тех ресурсах, которые потребовались, чтобы доставить сюда все это», — задумчиво говорила она. «А потом начинается. Попользуйся и выбрось». Работа была изматывающей. Постоянно приходилось ходить туда-сюда между стеллажами, а еще нагибаться, приседать, тянуться за коробками — подниматься и спускаться по лестницам на складе, чья площадь равнялась примерно 13 футбольным полям. Здание было таким огромным, что работники, чтобы как-то ориентироваться в этой громадине, называли его части именами штатов. Западная была Невада, а восточная — Юта. В начале октября, проработав на складе две недели, Линда написала в Facebook: «Если я это переживу, то буду в отличной форме». «Я вспоминаю шоу, потерявший больше всех. Это телепередача, в которой участники сбрасывали вес, чтобы выиграть приз. Если смогли они, смогу и я». Также она повторяла про себя мантру, которую узнала в обществе анонимных алкоголиков. «Не сдавайся, пока не случится чудо». К тому моменту Линда не пила больше 20 лет. Когда-то ей пришлось начать борьбу Которую она почти не надеялась победить. Пристрастие к алкоголю было заложено у Линды в генах, и даже если бы предрасположенности не было, ее отец, конченый алкоголик, сделал все, чтобы его привычки передались наследникам. Когда Линда оканчивала старшую школу, он приучил ее к игристой сливовой настойке, которую каждый вечер готовил в блендере со свежим лимоном и сахаром. Они сидели за столом допоздна, пили и разговаривали. Он начал играть на бирже и пытался обучить ее финансовой грамотности. Она думала, что он гений. У них выработался свой утренний ритуал. Отец открывал дверь в ее спальню. «Ты едешь в школу?» — спрашивал он. «У меня похмелье», — стонала Линда. «Ох, бедняжка!» — сочувственно вздыхал он и аккуратно закрывал дверь. Во взрослом возрасте Линда стала крайне занятым, невероятно продуктивным, запойным алкоголиком. Какое-то время она баловалась наркотиками. Не в таких количествах, чтобы ей окончательно снесло крышу, а чтобы поглощать все большие дозы алкоголя, чтобы напиться. Пару раз Линда пыталась завязать, но каждый раз срывалась. Однако после одной ночной попойки она решила остановиться. Она вернулась домой в шесть утра. Дети молча посмотрели на нее, когда она вошла. На их лицах было написано разочарование, вспоминает Линда. «Это ужасно! Вот так ждать, когда твой близкий человек вернется домой! Нехорошо так поступать с теми, кого любишь!» У Линды появился новый стимул бросить пить. И на этот раз она победила. Когда она боялась сорваться в промежутках между собраниями общества, то звонила своему куратору. Как ни странно, именно тогда она усвоила некоторые техники, которые помогли ей выдерживать долгие смены в Амазон. Теперь она отлично умела сосредотачиваться на ближайших задачах, разделяя сложные задания на посильные участки до тех пор, пока не начинала чувствовать, что совсем справится. «Посуду помыла? Нет? Тогда мой, а потом снова звони мне», — говорил ей куратор. Линда драила тарелки и стаканы до блеска и звонила снова. «Кровать заправила?» — следовал новый вопрос. Линда шла и выполняла новое задание. И так потихоньку она справилась. Не только Линде приходилось нелегко во время работы на складе. 1 октября поступила жалоба, что несколько рабочих надорвали спины, когда поднимали тяжелые коробки. Спустя неделю... В Фернли приехали двое проверяющих. Они посмотрели документы, в которых были зафиксированы травмы, и обошли весь склад в сопровождении менеджеров Амазон. Их визит занял не более четырех часов. Дело закрыли в тот же день. В официальном заключении говорилось, зафиксировано несколько случаев растяжений, в том числе спины, но не обнаружено ничего, что выходило бы за пределы нормы для подобных предприятий. Помимо физического перенапряжения, большой проблемой была монотонность работы. Линда обманывала свой мозг, чтобы скоротать часы. «Я пробуду здесь еще пять минут и уйду. Я ухожу. Скоро», — твердила она себе снова и снова. Так она держалась, пока за два часа до рассвета не заканчивалась ее смена. Затем она и ее коллеги отмечались, и выходили из здания через проходную с металлоискателями и охранниками. Так компания оберегала себя от краж. Марк Тирман, юрист из Рино, представляя группу временных работников со складов Amazon в Фернли и Лас-Вегасе, заявил, что им положены сверхурочные выплаты за то время, что они простояли в очередях, чтобы пройти проверку на выходе. Это занимало около получаса в день. Апелляционный суд Девятого округа США подтвердил в 2013 году справедливость их требований, но Верховный суд США на следующий год отклонил его решение. Несмотря на скуку, в новой работе было то, за что Линда ей благодарна. «Больше всего мне нравилось товарищество», — говорила она. «Там у меня появились новые друзья». В Амазон Линда познакомилась с Сильвианой, астрологом, которая позже работала с ней смотрительницей лагеря в горах Сан-Бернардино. Перед тем, как приехать в Фернли, по программе «Кэмпер Форс» она написала в своем блоге. Сцена первая. «Выезжаю из северного Нью-Мексико и направляюсь на север Невады на сезонную работу в качестве сотрудника склада интернет-магнита «Сонма алчных потребителей», так что временно окажусь в пасти чудовища. Суровый но необходимый шаг, чтобы обеспечить первые стадии путешествия. Сильвиана была соседкой Линды на парковке для автофургонов. Там она часто выгуливала свою кошку Лейлу на поводке с розовым ошейником. Так она стала местной знаменитостью. Даже когда она сидела на полу на складе, к ней подходили люди и спрашивали, «Это ты выгуливаешь кошку, да?» Как и Линда, Сильвиана работала разгрузчицей в ночную смену. Она, по собственному описанию «человек-психотипа А», достаточно нетерпеливый и амбициозный, считала эту работу отвратительной. Часто все ячейки оказывались заполненными. Товар складывать было некуда. Работать продуктивно невозможно. В результате склад превращался в подобие замка Кавки, сущую пытку для перфекционистов. Сильвяна смотрела «Оранжевый хит сезона», драматический комедийный сериал о жизни женщин в тюрьме, и обнаружила, что сравнивает свою жизнь с жизнью заключенных. Поначалу она плакала по два 3 раза на неделе. «Я, Нюня», — объясняет она, — «мне было так стыдно. Это все потому, что я многое принимаю близко к сердцу. У нее постоянно болела спина, что оказалось для нее в нове. Если не считать пары спазмов в то время, когда она занималась кейтерингом, спина ее никогда не беспокоила. И она была одной из многих, кто страдал от статического электричества. Сильвиана объясняла, что когда катишь по складу тележку с пластиковыми упаковками, в них образуется заряд. Один раз она приблизилась к металлическому стеллажу и попыталась положить книгу на верхнюю полку. Стоило ей поднести руку к металлу, как ее шарахнуло, и книга полетела Сильвиане в лицо. В итоге у нее распухла губа и кровоточила челюсть. Книга упала на пол обложкой вниз. Когда Сильвиана взглянула на нее, то увидела, что с фотографии на задней стороне ей улыбается тибетский монах. «Вот такое чувство юмора у моей богини», — вспоминала она позже. Проблема была не нова к тому времени, когда Сильвиана присоединилась к Кемперфорс Работники Фернли уже два года заполняли стандартные жалобы на то, что полки бьют током. Во время государственных инспекций безопасности рабочего места представители Амазон сказали, что о проблеме они осведомлены и уже установили на стеллажах заземлители, а на тележке нанесли фольгу, чтобы она поглощала электричество. Но удары током не прекратились, и они нанесли на пол некое вещество под названием статицит, Представители компании заявили, что благодаря этому количество ударов током сократилось. Инспекторы не потребовали новых изменений. Линда также подружилась с Джен Дерге и Эш Хаак. Им было по 30, и они приехали на парковку в начале октября. Женщины жили в сине-белом кемпере 1995 года выпуска, который они приобрели по дороге в Неваду за 4500 долларов. Продавец сделал им скидку в тысячу долларов. Кемпер 6 лет простоял у него на парковке, и он просто хотел от него избавиться. Джен вспоминает, как Линда впервые выманила их из машины, чтобы поздороваться, и как пробегала мимо, крича «Блинчики! Блинчики!», чтобы все знали, что она готова поделиться завтраком. «Ты же знаешь Линду», — говорит Джен. «Она без общения не может». Когда Эш ждала особого письма от своей племянницы, на конверте было написано тётушке Мисс Джен и Кемперу, именно Линда первая узнала у дежурного, что оно пришло. И Линда ворвалась в туалет. «Ты здесь?» А я «Ну да». А она «А что ты делаешь?» «А я… А у меня тут свои дела, Линда», — вспоминала Эш. И тут она заявляет. «Тебе письмо?» «Обожаю её». Прежде чем стать кочевниками... Джен и Эш снимали дом в Колорадо-Спрингс, где обеих ввела в ступор депрессия, а перспективы трудоустройства быстро вывели из этого состояния. У Джен с детства перед глазами был пример родителей, которые трудились в продуктовом магазине. Ее отец ненавидел свою работу. «Мы хотим, чтобы вы, дети, жили лучше», — говорил он, убеждая идти в колледж. Джен всегда была важна независимость. В старшей школе она стала работать упаковщицей в магазине за 6 долларов в час. Затем получила диплом бакалавра филологии. Но она не видела смысла продолжать образование. «Везде одна и та же история», — говорила она. «Ты видишь, как все твои друзья получают диплом бакалавра или даже магистра и не могут устроиться на работу. Поэтому я не видела причин продолжать, хотя учиться мне нравится». «Но денежный вопрос никто не отменял? А залезать в долги? Мне даже подумать об этом страшно. Я не хочу». Джен работала в рукодельном магазине и в нескольких букинистических, а потом помощницей школьного библиотекаря. В итоге она стала трудиться под началом человека, который отвечал за библиотечное программное обеспечение в самом большом округе Колорадо-Спрингс. Джен нравилась эта должность. «Было очень весело общаться с библиотекарями, залезать в их компьютеры и показывать им всякие крутые штуки», — говорит она. Но вскоре выяснилось, что ее начальница, у которой был диплом магистра, уходит на пенсию, а Джен займет ее место, но будет получать гораздо меньшую зарплату. Они убирают работников в возрасте с магистрским образованием и заменяют технологиями. «Очень грустно за этих людей, которые столько трудились, чтобы получить все эти степени», — говорит Джен. «У меня появилось чувство, словно я предала свою начальницу и забрала ее работу. А она была потрясающей женщиной». Тогда Джен поняла, что никогда не получит работу вроде той, которая была у ее начальницы, даже если продолжит обучение. Эти должности становились менее оплачиваемыми. «Зачем дальше учиться?» когда тебя все равно ставят только на низкие должности», размышляет Джен. А Эш видела, как ее родители потеряли статус среднего класса после того, как ее отец, инженер-электрик с зарплатой, исчисляющейся шестизначным числом, попал под сокращение в 2001. -м. Он был слишком гордым, чтобы пойти на низкооплачиваемую работу, по крайней мере до того момента, когда финансовое положение семьи стало удручающим. В итоге он стал водить школьные автобусы по утрам, а по вечерам работать в магазине. «Я видела, что у моих родителей, которым уже за 60, не будет пенсии, а все, что они построили за свою жизнь, просто исчезло. А потом, во время кризиса, тоже случилось со многими», — говорит Эш. Хотя она всегда считала себя консерватором, Она начала бояться, что даже если станет придерживаться всех общественных правил, чтобы остаться представителем среднего класса, у нее все равно не будет никаких гарантий стабильности. Она скептически относилась к утверждениям о том, что программа гособеспечения позаботится о ее поколении, когда оно состарится. И хотя у нее имелись пенсионный счет и счет в крупном инвестиционном банке, которые родители открыли на ее имя, когда она была еще маленькой. Эш боялась, что эти деньги ничего не будут стоить к тому времени, когда они ей понадобятся. К тому же Эш поймал в своей сети студенческий кредит. Деньги, которые она взяла, 30 тысяч долларов, с процентами превратились в 37 тысяч долларов. И это за степень, которую она не получила после шести лет обучения. Она считала себя обязанной после школы пойти в колледж, хотя и думала, что в этом возрасте не знаешь, чего хочешь, что тебе нужно и кто ты такой, и стала учиться сразу всему, от истории искусств до физики. Во время и после окончания учебы Эш работала в семейной аптеке, где она чувствовала себя как дома. Но руководство сменилось, а вместе с ним и взгляды на персонал. Эш видела, как верных, не первый год работавших сотрудников заставляли увольняться. «Наше общество идет к этому», — говорила она. Им не нужны сотрудники надолго, потому что тогда у них будут пенсии, нужно давать им прибавку на рост стоимости жизни, а если они давно работают на компанию, то захотят премий. Новое начальство, по ее словам, в буквальном смысле набирало одноразовых сотрудников, а для этого нужна одноразовая работа. И все стало автоматизироваться. Тем временем Джен искала в интернете альтернативные варианты выживания. Ей попадались статьи о минимализме и микродомах. Также она наткнулась на cheapavliving.com. Постепенно ей стало казаться, что выход найден. Для Эш переселение в автомобиль и жизнь кочевника были не самым желанным вариантом. Она подумала о классической сцене из шоу Saturday Night Live, где Крис Ферли играет обитателя автофургона и оратора Мэтта Фолли. Он наставляет детей, чтобы те взялись за ум, если не хотят жить в его машине. Сначала я подумала, что мы будем как он и станем говорить «я живу в фургоне у реки», заявляет Эш. Но при этом она не стала отказываться от своей идеи. План был такой — чередовать работу и приключения, живя в хэтчбеке «Субару Импреза», который достался Джен от матери. Оказалось, эту машину непросто превратить в дом хотя задние сиденья убираются лечь можно только если сложить все вещи в выемке для ног за передними сиденьями сделав из них подушку однако джен и эш потрудились на славу джен повесила на окна занавески из черного войлока на липучках чтобы избавиться от лишней поклажи они разместили объявление в интернете и выложили все ненужные вещи на лужайку в объявлении было сказано что люди могут подъезжать к 9 утра К 8.30 все, что было на лужайке, исчезло. «Если пишешь бесплатно, люди всему найдут применение», — говорит Эш. «Кто-то даже мусор с собой забрал. Скорее всего, по ошибке». Первым их испытанием было преодолеть более 770 километров от Денвера до Дуранга по туристической тропе в Колорадо за 52 дня. Затем они направились на склад «Амазон» в Фернли. Изначально они планировали работать в программе «Кэмпер и жить не в «Субару». «Не вышло бы», — спокойно говорит Джен, — «пришлось бы уйти». К счастью, им удалось найти и фургон. Но после этой покупки они остались почти без денег. Обустроившись на парковке сейчвали, Вали», они решили на свою первую смену на складе поехать на велосипедах. Они подумали, что будет весело, дорога практически ровная, к тому же экономия денег на бензин. А потом шина на велосипеде Джен сдулась. Им приходилось останавливаться каждые 15 минут, чтобы накачать её. Дорога заняла три часа. Но Эш и Джен успели как раз к началу своей десятичасовой смены. Когда в пять утра они освободились, было темно и так холодно, что у них зуб на зуб не попадал. Эши и Джен заехали в магазин, чтобы взять что-нибудь потеплее из одежды, и поехали по оживленной с утра дороге навстречу слепящему восходу. «Нас везде знали как девочек, которые ездят на работу на велосипедах», — со смехом рассказывала Джен. Позже они решили на неделе останавливаться неподалеку от склада, чтобы экономить бензин. Они оставляли свой фургон у ближайшего Уолмарт или на стоянке и возвращались на парковку только в выходные. В работе разгрузчицами им пригодился недавний походный опыт, но, по словам Джен, Надо привыкнуть к тому, что нужно постоянно нагибаться, а недели через две появляются мускулы. Смотришь на всех пожилых людей там и думаешь, если уж они делают все это, на что жаловаться мне? Эш считала, что эта работа монотонная и удручающая. Чтобы справиться со скукой, она иногда развлекалась тем, что с юмором раскладывала товары на полках, например, ставила пачку презервативов рядом с тестами на беременность. С помощью списка желаний на сайте Amazon она создала каталог самой потрясающей и ошеломительной фигни, которую мы кладем на полке. В список попали живые гусеницы восковой огневки, двухкилограммовый мишка Гамми, ружье для подводной охоты, книга «Венера с бицепсами», иллюстрированная история мужеподобных женщин, анальная пробка с мягким лисьим хвостом, полкило вышедших из оборота монет США, Парные трусы с четырьмя дырками для ног и имитатор в стиле Бэтмена. Спрос среди американцев на секс-игрушки, судя по количеству и разнообразию имитаторов и анальных пробок, которые проходят через склады Амазон, предмет восторга работников. Многие игрушки для взрослых упаковывают в черный пластик, как только те выходят с конвейера. Но не всегда все так гладко. Одна разгрузчица — С радостью вспоминала тот раз, когда ей досталась коробка с шестьюдесятью фалоимитаторами на присосках. Она расставила их всех стоймя по краям ячеек. «Когда кто-нибудь заворачивал в тот проход, то всюду видел только члены», — рассказывала она со смехом. «Конечно, мы ходили по складу и говорили всем, иди посмотри в секции С-23». Она могла бы испугаться, что эта выходка разозлит менеджеров. Но ей оставалось там работать две недели. Что бы они сделали? К концу октября температура в Фернли упала ниже нуля. Перед Хэллоуином парковку слегка припорошила снегом. Настоящий снегопад случился за неделю до Дня Благодарения. Хуже всего пришлось в декабре. Температура упала ниже 10, а одной ночью ударила минус двадцать. Чтобы спать в таком холоде, Джен и Эш кутались во всю одежду, которая у них была, а потом зарывались под груду одеял, спальных мешков и шарфов. После ночных смен, когда они тайком ночевали неподалеку от склада, Джен и Эш на 10 минут перед сном включали пропановый обогреватель. Грея ноги, они смотрели, как испаряется пот, выступивший после многочасовой работы. Хотя после ночных смен они чувствовали себя ама-зомби, они были рады, что выбрали такой режим. «Самые холодные ночи мы были на обогреваемом складе, а это главное», — говорит Эш. Когда зима опустилась на парковку для автофургонов, соседом Линды был Карл, который также работал в Кэмперфорс и жил в палатке. Он трудился в дневную смену. Поскольку по ночам Линда была на складе, она уговаривала его спать в своей машине, где было тепло. В целях экономии пропана ее обогреватель работал от электричества на парковке. Но он всегда говорил «нет-нет-нет, все хорошо, мне удобно в палатке». Даже опытным кочевникам приходилось несладко. У некоторых были свои хитрости отопления. Например, они оборачивали шланги для воды нагревательной лентой и закрывали окна теплоизолирующим пупырчатым полиэтиленом. Через несколько лет Amazon создала страничку для будущих участников Кэмперфорс под названием «Зимовка на работе», где был совет закрывать окна термоусадочной пленкой и ставить светоотражающие утеплители на люки. Ссылки прилагались, так что читатели могли купить все необходимое угадайте где? На amazon.com. Но всему был предел. Линда отсоединила свой водопровод. Когда она попыталась вытащить канализационный шланг, то оказалось, что внутри уже все замерзло. Там была огромная задубевшая какашка. Я подумала, какая мерзость. Фил и Робин у урожденцы Мичигана, у которых был бизнес на металлоломе, столкнулись с теми же трудностями. Они купили прожектор и попытались с его помощью разморозить канализационный шланг, но безуспешно. Тем временем один из кумиров Линды, Джим Мелвин, который вел блок путешествия Джимба и подвиг ее на сезонные работы, устремился в город, чтобы купить электрическую грелку для подстилки и портативный обогреватель для чики своего килограммового чихуахуа. Линда задумывалась, куда ей отправиться дальше, где найти место более теплое и менее изнуряющее. Как и многие ее товарищи, она собиралась осесть на территории вокруг В эту местность, землю обетованную для путешественников по пустыне Сонора, зимой стекались сотни тысяч странников. Здесь же проводилось множество сезонных мероприятий от вездесущих блошиных рынков до шоу-коллекционеров горных пород и энтузиастов-автофургонщиков и еще сотни фестивалей более расплывчатой тематики. Линда не могла дождаться одного из них рандеву туристов на резине который проходил в январе. Когда она упомянула об этом Джен и Эш, которые слышали о фестивале, но еще не знали, куда поедут после Амазон, то они решили присоединиться. Я была уверена, что поеду на РТР, но когда Линда рассказала, что собирается туда, я подумала. «Окей, мы должны это сделать», — вспоминает Джен. Сильвиана тоже намеревалась туда отправиться. Но зима не отпускала их так просто нужно было обязательно отработать сверхурочные 50-часовые недели. Перед Рождеством все ячейки на стеллажах были забиты товарами. Кошмар для разгрузчиков. Последние полтора месяца мы были загружены на 120%. И если ты пытался отсканировать ячейку, чтобы что-то туда убрать, устройство начинало противно верещать, и приходилось ждать, пока оно перезагрузится, чтобы отсканировать следующую ячейку. — вспоминает Эш. Люди вокруг носились как сумасшедшие. Невозможно ничего никуда положить. Остается только головой о стену биться. Разгрузчикам приходилось в отчаянии бродить между стеллажами, пока они не натыкались на редкие ячейки, где еще было место. А руководители требовали ускориться, чтобы были показатели. Позже amazon признала, что тогда был самый загруженный праздничный сезон за все время работы компании. Только 2 декабря или киберпонедельник, первый понедельник после дня благодарения, покупатели заказали около 36,8 миллиона товаров примерно 426 в секунду. И в результате в 2013 году доходы Амазон возросли до рекордной цифры 74,45 миллиарда долларов. Во всей этой кутерьме У Линды начались проблемы со здоровьем. Она держалась хорошо, хотя нагружала правое запястье сканером. Но 15 декабря, за две недели до окончания срока работы на складе, у нее начались головокружения. Она не знала, в чем причина. Другие рабочие тоже чувствовали дурноту. Некоторые считали, что всему виной спёртый воздух. Линда продержалась еще час, но попытки дышать глубоко ни к чему не привели, и коллега отвела ее в медпункт. Там ей измерили давление — 60 на 48. Достаточно низкое, чтобы вызвать скорую. В больнице в Рино, до которой полчаса ехать по шоссе на запад, Линди сделали компьютерную томографию и рентген, но никакого конкретного диагноза не поставили. «Медсестра сказала мне, что я могла как-то зажать черепной нерв», — вспоминает Линда. «От этого иногда теряют сознание». Такое случается при сильном перенапряжении. Она говорила это скептически, поскольку не считала, что слишком уж перенапрягалась. Однако ей посоветовали проконсультироваться со своим терапевтом. «Я бы сделала это, если бы он у меня был», — со смехом говорит Линда. Как и у большинства трудопутников, которых я встречала до того, как вступил в силу закон о доступном медицинском обслуживании, у Линды не было страховки, поскольку обратно на парковку Ее никто вести не собирался, и ей пришлось потратить 172 доллара на такси. В следующие несколько дней она чувствовала слабость и взяла неоплачиваемые выходные. Кэмпер Форс затухала. Многие уезжали прямо перед Рождеством, чтобы успеть отпраздновать его вместе со своей семьей. Линда решила остаться до 30 декабря. Она хотела заработать как можно больше. К тому же настроения праздновать у нее не было. За четыре месяца ночных работ она впала в сильнейшую апатию, нарушаемую только острыми болями в правом запястье. Работа была монотонная и бездумная. Разложить товар по полкам, направлять сканер на штрих-код за штрих-кодом, нажимать на рычажок, ждать, когда раздастся писк, оповещающий, что красный сканер опознал свою цель, и двигаться дальше. Что это давало ей, кроме зарплаты? Каждый сканируемый товар был пикселем в картинке, общий вид которой огорчал Линду. Некоторые работники Кемперфорс называли себя эльфами Санты. Так они могли гордиться своей работой. Это значило, что они рассылают подарки и дарят людям радость. Но Линду не прельщал сладкий рождественский пирожок. Она чувствовала себя не эльфом, а шестеренкой в огромном мировом торговом автомате и от этого внутренне цепенела. «Я хотела отрешиться от Рождества после того, как насмотрелась на весь этот шлак», — говорит она. Линда только разослала подарки внукам, в остальном же проигнорировала праздник. Когда на Рождество склад закрылся, она поступила так же. Весь день провела в одиночестве в своей машине. Но под покровом усталости в ней все-таки медленно расцветала гордость. Линда достигла своей цели, проработав первые полгода в качестве трудопутника на двух сезонных должностях смотрительнице лагеря и по программе Кэмпер Форс, привыкая к скромной кочевой жизни в своем фургончике. Она чувствовала себя самодостаточной и свободной. Но это было только начало. Дальше предстояло найти племя, общину, которая для многих кочевников стала второй семьей. Лучшей площадкой для этого оказался зимний фестиваль РТР, который должен был вскоре начаться в кварцсайте. «Дайте мне только выбраться отсюда», — думала она. «Надо ковать железо, пока горячо». В путь. В предвкушении короткого отпуска и теплой погоды она отправилась в Аризону. Когда оставшиеся участники «Кэмперфорс» покинули Фернли и уехали навстречу Новому году, один работник еще оставался в городке. Это был Дон Уиллер, бывший инспектор программного обеспечения, некогда живший на широкую ногу, который написал хвалебную оду трудопутникам и в этой книге фигурирует под псевдонимом. Дон оказался первым участником «Кэмперфорс», с которым я познакомилась. Остроумный и интересный рассказчик, почивавший меня байками о жизни в дороге. Изначально он должен был отработать свою последнюю смену в Кэмперфорс 21 декабря. Его планы на следующий период включали поездку в Квартсайд, он называл его Burning Мэн» для старичков, и к друзьям в скалистых горах Колорадо. Но случилось нечто из ряда вон выходящее. Просматривая отчеты о работниках Кэмперфорс за трехлетний период, я не встречала подобного. Amazon предложила Дону стабильную работу с полной занятостью. «Эй, мне 70, кто еще меня наймет?» шутил он в письме. Выражаясь языком компании, Дон должен был стать младшим помощником. В пределах склада он будет тем, кого участники «Кэмперфорс» и другие временные работники называют, не без зависти и насмешки, синими значками по цвету пропусков, которые выдают постоянным работникам. В другом письме он попросил меня не указывать его настоящее имя. Вот как он это объяснил. «Как младшие сотрудники мы не должны общаться с прессой под страхом смерти, расчленения или чего похуже. Поэтому сейчас я беспокоюсь. Раньше было иначе». Как трудопутник я мог позволить себе беспечно, нахально отзываться о масштабных махинациях деловой Америки. А теперь я сам в этом котле. Мне нужна эта работа. Я не могу допустить, чтобы мое имя стало известно. Если я даже мелькну в национальных СМИ, отдел кадров быстро меня дисквалифицирует. Когда я приду на склад, мой пропуск будет недействителен. Это называется ДПА. Демонстративное пренебрежение Амазон. И мне некому будет обратиться за помощью, потому что я добровольно пошел на эту должность. Мне жаль, если кажется, что я параноик. Но мы с отделом кадров не друзья, что бы они там ни говорили. Они показывают свое истинное лицо, когда избавляются от гнилых плодов и нарушителей спокойствия. Я не такой храбрый, как Надежда Толоконникова, и не такой красивый. В течение следующих нескольких месяцев Дон расплатился с долгами, посетил стоматолога, визит к которому давно откладывал, купил новые очки, открыл личный пенсионный счет и стал копить на мотоцикл «Харли».